Глава 12. Довольно скоро я снова очутилась в маленьком кафе, где некоторое время назад беседовала с Константином, на этот раз в компании с Семёном. "Не нервничай", приказал Сабачкин. "Мне не впервой. Я умею убеждать людей. Как чего выясню, расскажу. Жди". И пошёл. Еда в закусочной оказалась ужасной. Все перечисленные в меню салаты были заправлены майонезом. Я попросила официантку: "Принесите, пожалуйста, Цезарь без соуса", и услышала в ответ: "Как вам из него подливку убрать? Повар сразу утром большую кастрюлю готовит". "Не люблю майонез", призналась я. "Есть что-нибудь без него?" "Пельмени", предложила женщина. "Они со сливочным маслом и уксусом". Лучший чай, быстро заказала я. И всё? нахмурилась официантка. Несите сухое пирожное, добавила я. Чёрствое? уточнила официантка. Вроде миндальное, объяснила я и удостоилась сердитого взгляда, за которым последовала реплика. Один кусок. Спустя четверть часа на столике появился френч-пресс со светло-жёлтой жидкостью. И большой ломоть серого бисквита, окутанный шубой из взбитых сливок. Гору жирного десерта украшал крошечный длинный орешек. Я не имела права упрекать официантку за несъедобный десерт. Сама попросила миндальные пирожные и не уточнила, каким оно должно быть. Бабачкин появился в тот момент, Когда я совсем изъёрзалась на неудобном стуле с жёсткой спинкой, Семён плюхнулся за столик и указал на пирожные. Почему не ешь? Не хочу, честно ответила я. Она очень жирная. Ну, тогда я его уничтожу, воскликнул Сабачкин и придвинул к себе тарелочку. Эй, девушка, живенько кофе соруди. Нелюбезная официантка расцвела в улыбке и опрометью кинулась к бару. Я удивилась её прыти, но ещё больше меня поразило качество напитка, который подали Семёну. Кофе восхитительно пах, и, судя по довольному кряканью Собачкина, на вкус оказался великолепным, я констатировала. Ты понравился местной работнице. Вообще люди ко мне положительно относятся, снобито ртом ответил Семён. Я вызываю их расположение, подталкиваю к откровенности. Надеюсь, тебе удалось вытряхнуть правду из кости, вздохнула я. Сполпенка кивнул Сабачкин. Глуповат был Ваня, бедный. Ох, у них там сейчас дома Армагеддон. Мамаша сыночка морды аллаковый паркет возит. Последнее, что я слышал, когда дверь захлопывал, был крик старухи. Понимаешь, что мы теперь из-за твоего желания переспать со всеми проститутками страны стали нищими. Никто веру не похищал, миллиона не требовал. Зачем он это выдумал? возмутилась я. Соврал мне. Семён соскрёб старялочке последние крошки бисквита. Дурак. Идиот, он считает себя самым умным, а всех остальных тупыми. Избалованный мамашей и женой бездельник. Теперь слушай, как было дело. Вера позвонила мужу около 7:00 утра и сказала: "Я знаю всё. Пока я лежала в больнице, ты крал мои драгоценности, чтобы гулять. Я умирала, а ты веселился. Прощай, больше мы не увидимся". Ты свободен и волен жить как хочешь. Тебе останутся квартира, машина, мебель и прочее. Но моих денег ты больше не увидишь. Кредитки закрыты. Меня не ищи. Я не желаю иметь с тобой дела. С Алёной тоже. Я терпела её выходки исключительно из-за Натальи Петровны. Свекровь я люблю, но понимаю, если начну ей финансово помогать, она с вами поделится. А мне надоело тебя на горбу тащить. Кстати, У Яцака Потоцкого и Надежды хорошая память. Надеюсь, вопросов у тебя нет, и бросила трубку. Константин перепугался. Сам он зарабатывает 3 копейки. Мать получает грошовую пенсию. Кое-какие денежки водятся у Алёны, но сестра не из тех, кто поможет брату и матери. Похоже, в этой семье всё не так, как выглядит со стороны, пробормотала я. Не оригинально. Охмельнулся Семён. Я ни разу не видел человека с плакатом на шее, изменяю жене, и не встречал мать, которая заявляет вслух: ненавижу своих детей. Но мир полон парней с любовницами и родительниц, которые мучают отпрысков. Такова природа человека. Он любит упаковывать собственное дерьмо в яркий фантик. Чем красивее снаружи, тем гаже внутри. Однако ты человека люб и оптимист, вздохнула я. Бабачкин откинулся на спинку стула. Чем громче кто-то вопит, обожаю невестку, варю благоприобретённой доченьке вкусный куриный бульон, чешу спинку, подаю тапки, тем яснее я понимаю, что мамаша ненавидит жену сына. Появись у неё возможность Она бы её под пояс сунула, но маскирует истинные чувства лаком с блёстками. Вот так. Семён вытащил из кармана пачку сигарет и задымил. Я мгновенно закашляла. собеседник положил сигарету в пепельницу. И она рожно чуть приоткрыл дверь в комнату, где беседовал с Константином, дожал его, выяснил кое-какие сведения. И тут мамочка влетела. Как я и рассчитывал, она в коридоре подслушивала, беспокоилась за сыночка. Вдруг его злой дядя обидит. Здорово маман беседует. Я аж её зауважал. Кулаком по столу хрясь, как заорёт: "Смотри мне в глаза, в глаза!" Натуральное гестапо. Испуганный Константин покаялся во всех прегрешениях. Узнав о желании жены уйти, он быстро придумал план. Через час после беседы с Верой Косте позвонил Балалайкину, а тот пообещал прислать свою помощницу. Константин хотел найти Веру, упасть ей в ноги, вымолить у неё прощение. Вот только денег на оплату услуг сыщика у него не было. Пётр Сергеевич охотно улаживает любые дела, но он дорого стоит. Вам кажется странным, что муж богатой бизнесвумен не смог наскрести пару тёщинок в валюте на гонорар Балалайкину? Тогда послушайте, что обозлённая до предела Наталья Петровна кричала сыну в присутствии Семёна. Костя, ты же умный, талантливый. Я всегда гордилась тобой. Не всякая женщина воспитает талантливого инженера. Без пяти минут доктора наук учёного. Алёна, у меня не очень удачно получилось. Всё никак не пробьётся, мечтает о славе, деньгах, но видно, ума и таланта Господь ей не дал. Вместо этого он наградил её упрямством и вредностью. Сколько раз ей Верочка помощь предлагала, говорила: "Алёнушка, давай я тебе офис куплю". Но нет. Моя упорная дочь бубнит про то, как самостоятельно на вершину славы влезет, повторяет: "Не хочу никому быть благодарной". Но ты, умный человек, и что наделал? Наталью Петровну несло. Очень скоро Семён понял: Алёну мать считает неудачницей и ничтожеством. Костю обожает. Он для Натальи Петровны свет в окне. Вирус в кровь очень любит. Постаралась заменить ей родителей. Наталью Петровну раньше безмерно удивляло поведение Аллы Мамалыгиной. Вера раз в неделю навещала мать и возвращалась всегда на взводе. Алла никогда не приходила в гости к Орловым, не звала их к себе, не поздравляла с праздниками, не интересовалась внуками, даже не была на свадьбе Веры. Сначала Наталья Петровна считала Мамалыгину моральным уродом. Но потом Вере пришлось нанять матери сиделку, и она открыла свекрови неприглядную правду: Алла психически больна. Узнав это, Наталья Петровна не испугалась. Наоборот, стала ещё пуще демонстрировать и Вере свою любовь. А невестка оказалась благодарной, щедрой женщиной. Удачно раскрутив собственное дело, она не сказала членам своей семьи: "Деньги заработала я, а вы сидите тихо и кланяйтесь мне до пола за каждую купленную морковку". Нет, Орлова захотела сделать их счастливыми. Завела всем кредитные карточки и не контролировала ежедневные расходы свекрови, мужа и золовки. Разумеется, Крупные траты вроде поездки на шикарный курорт или покупки машины она отслеживала, но мелочь не считала. Вера действительно много зарабатывала и не переживала по поводу 10-20 тысяч долларов, которые куда-то улетучивались. "Я ей говорила", прочитала Наталья Петровна, многократно повторяла. "Верушка, деньги любят счёт. Не надо никого баловать. Это развращает". Анна беззаботно отвечал. Предлагаешь смотреть в онлайн-банки, сколько раз Костя сходил в ресторан? Я доверяю мужу. Он хлебосольный человек, ему приятно угощать коллег, купить приятелю на день рождения хороший подарок. Самое интересное, что потеряв в присутствии собачки на всякое самое обладание, изъясь на Костю, Наталья Петровна считала сына жертвой. Во всех неприятностях свекровь обвиняла невестку. Она приучила моего сына к мотавству, ни разу не сделала ему замечаний, не велела потуже затянуть пояс и придержать своё хочу. Мужчина требует воспитания, а Вера поощряла Костю в транжирстве. Увидел дорогущую машину. Получи. Желаешь её поменять? Пожалуйста. Задумал устроить приятелю именины в ресторане. На здоровье. Купил 148 костюм. Сходи за 149-ым и возьми сразу два, чтобы круглое число в шкафу висело. У сына пропал стимул к развитию. Он более не испытывал желания идти вперёд, не рвался зарабатывать. Зачем? Всё само в руки падает. Он никогда жену по доходам не обгонит. Вера сама виновата. Она вырастила из кости бездельника. Справедливости ради следует добавить, что Алёна и Наталья Петровна тоже пользовались неограниченным кредитом, но свекровь практически ничего не тратила на себя. Она ходила в одних сапогах несколько лет и всегда ругала невестку, когда та делала ей подарки. Ну зачем мне эта сумка? Небось тысячи стоит. Ворчала пенсионерка: "У меня есть приличный ридикюль". "Один на все случаи жизни", смеялась Вера. "И тот куплен во времена Ачакова и покорения Крыма". Цитата из комедии Александра Грибоедова "Горе от ума". "Не вздумай беречь новую, пользуйся ею". "И ещё чего?", не соглашалась Наталья Петровна, засовывая подарок поглубже в шкаф. Пусть лежит, целее будет. Свекровь всегда читивалась перед невесткой в хозяйственных тратах, демонстрировала ей список купленных продуктов и пыталась комментировать каждую позицию. Смотри, я приобрела сыр на рынке, такой же, как в супермаркете, но дешевле. Вера морщилась, умоляя: "Не жмись, не мотайся по городу, купи еду в ближайшем магазине". Наталья Петровна обижалась. Она хотела показать свою хозяйственность, а невестка злилась. Один раз Вера довольно резко оборвала её, когда та привычно хвасталась приобретением на редкость дешёвого сахара. Перестань. Я старалась вылезти из нищеты, мечтала не считать копейки и вроде достигла желаемого уровня. А ты мне своими постоянными беседами об экономии даёшь понять, Вярка ты побрежнему нище, для которой каждый рубль важен. Трать бабло спокойно, неспособна, так я на ему прислугу. После такой отповеди Наталья Петровна приумолкла, но попрежнему экономила на всём, просто не говорила о своей бережливости. Самую независимую позицию занимала Алёна. Заловка старалась заработать психотерапии Деньги она у Веры взяла в долг один раз, и исключительно на рабочие нужды. Алёна мечтала открыть собственный центр психологической помощи и поэтому усиленно рекламировала себя, даже запустила ролик на радио. Как только поднимусь, сразу долг верну, сказала она Вере. Но сейчас мне некоторое время придётся снимать помещение гипнотария за твой счёт. Дам тебе деньги на покупку офиса, предложила Вера. Нет, решительно отозвалась Алёна. Тогда получится, что не я его владелица. Орлова неправильно поняла заловку. Оформим помещение на тебя, я вообще ни малейшего отношения к зданию иметь не буду, никогда не стану на него права предъявлять. Нет, повторила Алёна. Дело не в юридической стороне, а в моральной. Я хочу сама добиться успеха. Спасибо за предложение. Вот в долг под проценты возьму. Когда Вера впала в кому, семья материально не пострадала. Роман Кислов ежемесячно перечислял в банк сумму, которая предназначалась Орловой, расширял бизнес, умело управлял им. Личное состояние бизнесвумен ширилось, а семейным денежным потоком теперь рулила Наталья Петровна. педагог по образованию и по состоянию души, она искренне верила, что человека можно перевоспитать в любом возрасте. Главное действовать методично. Калёне у матери любви не было, потому что дочь медленно добивалась успеха. Не всё у неё складывалось гладко. Старуху это раздражало. Она давно считала её неудачницей. А вот Костя Огарчал мать до слёз. Болезнь супруги никак не повлияла на его отвратительные, по её разумению, привычки. И Наталья Петровна Рянова взялась за сына. Раньше ей мешала вера, но сейчас невестка лежала без сознания в клинике. Никто не вставал на пути у матери, решившей образумить своего далеко уже не молодого дитятку. Для начала Наталья Петровна решила лишить Костеньку возможности шляться по бабам. Прежде чем применять жёсткие меры, она провела с ним беседу. Когда Вера встанет на ноги, неизвестно, как будет развиваться её бизнес. Но ясно, нам надо экономить, а ты швыряешь несчитанные средства на проституток, покупаешь им шубы, возишь по ресторанам. Мама, спокойно ответил Константин. На наш век бабок хватит. Для кого копить? Ты про Катю и Мишу подумал? Взвелась мать. Может, ещё у Алёны дети родятся. Ребёнка не аист приносит, заржал Костя. Сестричка мужика никак не найдёт. И почему я должен лишать себя удовольствий из-за мифического племянника и сына с дочерью, которые живут далеко от России? Оставь меня в покое. Деньги принадлежат моей жене, а значит и мне. Наталья Петровна не сумела объяснить сыну, почему нельзя с шиком тратить немалые средства. Она боялась болезни, бедности, голода, войны, а Костя даже не задумывался над этим. Мать не понимала, с какой стати менять машину, если старая в полном порядке. Зачем приобретать сотую пару башмаков и приглашать надо массажиста? Но она сообразила сына уговорами не изменить и для начала заставила его раз в неделю целый день сидеть у кровати жены. Неприлично не навещать Веру, ты её муж, жёстко заявила она. Изволь проявлять любовь. Костя попытался увильнуть, но Наталья Петровна умела добиваться того, чего хотела. Ни малейшей радости от пребывания у постели жены Константин не испытывал. Его пугало недвижимое, почти мёртвое тело. Но ослушаться мать он не смел. Почему взрослый мужчина не ушёл от мамаши, удивилась я. Он мог элементарно снять квартиру, Семёнов взял из пепельницы сигарету и начал вертить её, не зажигая в пальцах. Он инфантилен. У него ментальность двенадцатилетнего подростка. Знаешь, есть такие мальчики, шкодливые по пустякам. Они думают, мама запретила ходить на стройку, а я потихоньку сбегаю, а воз не узнает. Впрочем, если правда выяснится, не страшно. Она поругает и простит. У большинства озорников такой период заканчивается классе в классе восьмом, но некоторые остаются деточками до старости. Костя с одной стороны тяготился материнской опекой, с другой понимал, она его всегда крылом от ненастья укроет. С Натальей Петровной жить необыкновенно удобно. Костик не парится ни по какому поводу. Продукты сами в доме появляются. Одежда стирается, гладится, счета оплачиваются. Но главная причина деньги. В бумаге, составленной Верой на случай своей болезни, человеком, который будет распоряжаться семейной кассой, она назвала не мужа, а свекровь. Уйдя от матери, Костя мог окончательно лишиться средств к существованию. Кстати, Экономная Наталья Петровна выделила ему фиксированную сумму на месячные расходы и отказывалась её увеличивать, чтобы деньги не уплывали в руки любовницы сына, а оставались в семье. И Костя нашёл выход. Он продавал украшения Веры, беззазрием и совести крал драгоценности жены. Не боялся быть пойманным, решив, что из многолетней комы не возвращаются. Константин спокойно ждал смерти Веры. Он предполагал, что в завещании супруги его имя стоит в списке наследников первым и не считал себя вором и подльцом. Ничего дурного он, торгуя её украшениями, не совершает, просто чуть раньше взял своё. Когда спящая царевна очнулась, Костя испытал шок и испугался. Ану как Вера заметит, что драгоценности подделаны. Но Потоцкий отлично знал своё ремесло. Ни малейших сомнений у Орловой не возникло. Она привычно носила на пальце обручальное кольцо и ни разу не усомнилась, что оно подлинное. Костя успокоился. С возвращением Веры его жизнь засверкала всеми цветами радуги. Мать перестала перевоспитывать сына. Костя мог снова тратить любые суммы. Постой, воскликнула я. Значит, это Константин выкрав из гремёрки кольцо жены. Зачем? поинтересовался Семён. Он знал, что это фальшивка, сам заказывал его у ятцака. Я пустилась в объяснении. Костя испугался разоблачения, потому и спёр его. Глупо. Вера уже год как очнулась. А муж лишь сейчас его украл, пожал плечами Семён. И тогда следовало устроить ограбление квартиры, уничтожить все копей. Ты не способен мыслить масштабно, находишься в плену стереотипов. Я разозлилась. Однодневное знакомство не даёт тебе права делать скорополительные выводы. Причём тут стереотипы? Семён взял сигарету. Люблю покурить после кофе. Нельзя, запретила я, удивляясь собственной вредности. Мне плохо от дыма. Собачкинс наслаждением затянулся. Серые клубы проникли в мои ноздри. Я судорожно закашлялась. Дым ужасно действует на лёгкие, издевательски замурлыкал Семён. Вероятно, у тебя скоро разовьётся астма. Я встала и собралась уйти. Но спец по поиску пропавших людей схватил меня за рукав свитера. Я хотел показать тебе твою зависимость от стереотипов. Эксперимент удался. Ты видишь дымок от сигареты и кашляешь. Это защитная реакция организма, сердито ответила я. Поэтому я и бросила курить, заработала аллергию на дым. Мне, а засмеялся Семён. Сигаретка-то не воняет. Она электронная.